Глава четвертая. Криминал. Часть вторая. Мда... Что делать? Как что? Бегать! Тем более, что тупой бандит явно не догадался вновь сменить оружие на арбалет. Если бы он это сделал, мне точно пришел бы каюк. А так я носился по пустому залу, кидая в неотвратимо следовавшего за мной врага всем, что под руку попадалось. Ну и, естественно, магией. И самое главное... Нигде не было какого-нибудь самого завалящего меча. Вдобавок, оказалось, что мой преследователь умеет весьма ловко уклоняться от огненных шаров и прочих магических сюрпризов дальнего боя. Лишь несколько раз мне удалось его достать, когда я сбивал преследователя на пол дрожью земли. Мы оба понимали, что подобная беготня не может длиться долго. И к моей вящей радости первым не выдержал бандит. Ну как не выдержал? Скорее ему помешало несколько стрел, вонзившихся в бок и заставивших его притормозить и забыть на время обо мне. Как оказалось, моя боевая подруга справилась со своими противниками и теперь спокойно отстреливала единственного уцелевшего врага. А я добавил огненным шаром в спину, от отчего тот рухнул на пол горящим факелом, наконец покинув этот цифровой мир. Мне, конечно, было безумно жаль посоха, но, как говорится, жаль не жаль, а в том, что я его пролюбил, была только моя вина. Понятно, что мой конфуз не скрылся от вездесущего взгляда Таис. «Что, посох сломался?» Сочувственно покачала она головой. «Ты что, серьезно запасное оружие с собой не носишь?» Я просто кивнул, подтверждая это. «Нуб как есть нуб», рассмеялась она. «Ну, надеюсь, теперь ты понял его важность?» «Да, как ни прискорбно, а девчонка права». Теперь посох новый покупать, а я деньжат решил подкопить. Эх, ну может на том самом корабле пиратов денег подниму. Но что-то я не вижу сообщения о том, что мы квест выполнили. Похоже, босс остался, ответила на мои мысли Таис. Открывай обмен, тебе повезло, что у меня кое-что завалялось. Я последовал ее команде и у меня в инвентаре появился обычный посох десятого уровня, без каких-либо дополнительных примочек. Что ж, На безрыбье, как говорится, и рак рыба. Поблагодарив весело фыркнувшую в ответ девушку, я вдруг замер, услышав тяжелые шаги. Кто-то спускался по лестнице. «Вот тебе и босс», – прошептала атаис вскидывая лук. Распахнулась дверь, находившаяся в шагах в тридцати от нас, и нашим глазам предстал весьма колоритный персонаж. «Герострат, уровень пятнадцать, хозяин притона». Это был высокий, мощный человек, полностью одетый в пластинчатую, сверкающую броню. На ногах – тяжелые, обитые железом сапоги. В руке он держал обнаженный меч. Голова его была не покрыта, а длинные черные волосы не спадали на его плечи. Если бы не безобразный шрам, уродовавший его лицо, я бы сказал, что перед нами стоял настоящий красавец. Холодные голубые глаза – Вопросительно смотрели на нас. Осмотрев пустой зал, он нахмурился, и от него полыхнуло такой ненавистью, что я невольно вздрогнул. «Это вы сделали», — хрипло осведомился он у нас. «Они первые начали», — как-то по-детски ответила Таис, отчего я лишь покачал головой. «Первыми начали», — переспросил Герострат, удивленно глядя на девушку. Юная дева, мне нравится твоя непосредственность, но сейчас готовься к смерти. Пора понимать, что за каждый свой поступок нужно нести ответ. А ты? Не удержался я от комментария. Что я? Уставился он на меня. Ты готов нести ответственность за свои поступки? Я? В глазах Герострата появился интерес. Разумеется! Вот сейчас и понесешь», — сообщил ему я. «Я?» заклинила тебя, что ли?» — проворчал я, и мы атаковали нового противника. Все оказалось как обычно. По крайней мере, наша схема боя уже была отработана. Сначала атака магией, потом я иду вперед, а напарница меня прикрывает. Но сейчас она сработала лишь частично. На мои заклинания противник, конечно, обратил внимание, но не такое, какого я ожидал. Его линия жизни слегка дрогнула, но все равно оставалась зеленой. А вот в одной его руке появился большой круглый щит, во второй – длинный меч, и он медленно пошел ко мне, отбивая щитом стрелы Таис и мои магические атаки. Нет, несколько стрел вонзилось в его открытые лодыжки. Сообразив, что кольчугу на теле пробить сложно, моя напарница начала целиться по открытым ногам врага. И признаюсь, весьма удачно. Герострат немного замедлился, и его линия жизни начала убывать, но очень медленно. Он продрался через мои заклинания, напоследок я применил огненное кольцо. Но он лишь поморщился, проходя через огонь. Кольчуга почернела, а вот урон мой противник получил весьма небольшой. И теперь мне пришлось сражаться против противника, превосходящего меня не только уровнем, но и, как оказалось, Скоростью. Меня спасло то, что у меня, как я понял, был достаточно высокий уровень владения посохом. Интересно, сколько встанет поднять его на следующий уровень? Вот увлекся я гильдии магов надо будет обязательно в гильдию воинов заглянуть. Но пока я старался сконцентрировать все свое внимание на сверкающей полоске стали, которая буквально летала вокруг меня. И мне приходилось медленно пятиться. Мой противник давил и давил. Даже утыканные стрелами ноги не мешали ему. Да и полоса его жизни была желтой, но казалось, что это его мало волнует. Сражался он как одержимый и самое главное, делал все это молча, а я только и успевал пить бутыльки, которые уже подходили к концу. Хорошо еще, что либо щит моего противника ослаб, либо что-то еще, но мои магические атаки, наконец, начали наносить ему более или менее приличный урон. Да и Таис старалась изо всех сил. К сожалению, я не продержался. Когда полоса жизни моего противника стала красной, у меня закончились бутылки. А следующий удар его меча я принял на посох. Но растрат как-то ловко вывернул свое оружие и длинным выпадом пробил мне грудь. Может это, конечно, и комариный укус, но признаюсь, было больно. К тому же, когда на ваших глазах в вашу грудь входит меч, к такому, знаете ли, Трудно привыкнуть. Пусть и грудь, и меч виртуальные, но выглядит все, ну, очень реалистично. Темнота, и я открываю глаза около камня возрождения в прихожей. Осторожно, выглянув из-за нее, увидел, как тает в призрачной дымке наш последний враг. Поздравляем, вы выполнили квест, сделай кнос чище. Награда. Опыт плюс 800. Деньги плюс 800. Дополнительная награда опыт плюс 300, деньги плюс 300. Вы повысили уровень, текущий уровень 11, здоровье плюс 20, характеристики плюс 2, умения плюс 1. Вы получаете 450 драхм. Ну вот, круто, наконец-то! Я вошел в зал и, посмотрев на девушку, сосредоточенно собиравшую свои стрелы, забрал свой посмертный кокон. Вот теперь наденем на себя и посмотрим, какой я красивый на 11 уровне. Но сначала распределим характеристики. Одно очко в интеллект это обязательно. Второе очко в ловкость. А то надо повышать ее. Я явно даже воинам уступаю. Умение очко в посох. Теперь смотрим. Вергилий, грек, чародей, уровень 11. Опыт 10 из 4.500. Атака 16. Плюс 2 обмундирование. Защита 39. Плюс 24 обмундирование. Здоровье 370 из 370. Энергия 300. Манна 490. Сила 11. Ловкость 7. Интеллект 15. Заклинание. Огненное кольцо 2 уровень. Огненный шар третий уровень. Вспышка третий уровень. Ветер второй уровень. Дрожь земли. Второй уровень. Тайфун. Второй уровень. Адское пламя. Второй уровень. Базовые умения. Владение посохом. 10. Умение. Удача плюс 1. Постоянно. Омут манны. 1. Сила огня 1. Богиня Покровитель Артемида. Специализация повелитель огня. О, Грац, Сапом тебя! Улыбнулась Таис, подходя ко мне. Надо отметить это дело! «Ага, не стал спорить. Мы отправились в таверну. Как я понял, это у нас уже стало традицией завершать тяжелый игровой день в таверне. А что, где еще можно пить без вреда для здоровья, не думая ни о своей печени, ни о своих почках? Насколько я понял из вычитанного на форуме, даже если будет наступать привыкание, капсула быстро прочистит тебе мозги, в прямом смысле этого слова. Так что мы взяли традиционное пиво и традиционную закуску. «А что, мне вот не надоедает. Я в реальной жизни такого и не ем практически». «Кстати, меня завтра не будет», — сообщила мне девушка, слегка захмелевшая после второй кружки. «Дела, будь оденеладны», — нахмурилась она, но, посмотрев на меня, улыбнулась. «Так что без меня тут не шали», — погрозила она пальчиком. «Тем более у нас с тобой есть одно незаконченное дело». «Я с интересом посмотрел на нее» догадываясь, о каком деле идет речь. «Неужели решится?» «Ну, думаю, мы с тобой позже с ним разберемся», обломала Таис мои надежды. «Как скажешь», – пожал я плечами. «Ладно, Вергилий, мне пора, да послезавтра». С этими словами она растаяла. Я посидел еще минут десять и вышел из игры. Как обычно, меня уже ждал ужин. Вот интересно, она подгадывает, что ли, к моему приходу?» Уже сидя на кухне, я посмотрел на хлопочущую по хозяйству девушку. «Дарья, сядь, пожалуйста!» Приказал я, и та послушно села напротив меня. «Да, господин Веромир!» Я тяжело вздохнул. Чувствую, долго буду привыкать я к подобному обращению, но сейчас у меня родилась идея, которую я хотел воплотить в жизнь. «У меня к тебе есть предложение», – начал я. «Ты оказалась отличным программистом». Поэтому есть предложение поработать вместе. Я нахожу клиентов, мы с тобой вместе пишем программы. Деньги, соответственно, пополам. Мне не нужны деньги. Как-то испуганно заявила девушка. Мне хватает. Конечно же, я буду помогать вам, господин Веромир. Отец, мы не скажем твоему отцу. Хорошо? Заговорщическим тоном заметил я, посмотрев на нее. Не поверю, что тебе не нужны деньги. А здесь честно заработанная. Дарья смотрела на меня, и я видел в ее глазах борьбу между страхом перед отцом и возможностью иметь свой личный доход. Да, Ефим явно держит девушку в каких-то ежовых рукавицах. Но мы это постепенно изменим. Как скажете, господин. Она склонила голову, пряча взгляд и легкую улыбку, проскользнувшую у нее на губах. Спасибо. «Это самое малое, что я могу предложить такой великолепной хозяйке», заявил я, ни на грамм, не покривив душой. После этого, пожелав девушке спокойной ночи, отправился спать. Поместье рода Годуновых, кабинет главы клана. «Так», Та – протянул Иван Годунов, посмотрев тяжелым взглядом на сидевшего напротив него Заболотова. «Сергей, ты уверен в этой информации?» «Я когда-то давал повод сомневаться в себе?» Немного обиженным тоном ответил тот. «Как интересно!» — фыркнул глава рода. «Как только Бельский появился, змеи проснулись, засуетились. Трубецкие, значит?» «И не только. Отслежен звонок Голицына-старшего Бельскому. К сожалению, отследили только факт звонка, а не его содержание». «Голицын?» Теперь в голосе Годунова звучало удивление. «Этот куда лезет-то?» «Но ты же знаешь, Иван...» Хмыкнул глава службы безопасности. «Он вроде как с Трубецким дружен. К тому же есть у меня одно предположение. Кое-какие предпосылки для этого есть, да и наш информатор говорит об этом». «Ну?» Нахмурился Годунов. «Не тяни, говори уже!» Дело в том... Заболотов сделал небольшую паузу. «Если верить нашему информатору, Трубецкой задумывается о женитьбе своих дочерей. «Хм, тоже мне секрет!» Презрительно скривился Годунов. «Он уже давно хочет их пристроить. Только младшая чокнутая, со своими социальными сетями. А старшая, непонятная какая-то. Три раза, насколько я помню, он пытался ее сплавить. И все безрезультатно. Стоп!» Он уставился на своего собеседника. «Только не говори, что кандидат в женихи...» Наш Веромир Бельский. Ты, как всегда, проницателен, — улыбнулся Сергей. Но как? У него ни денег, ни авторитета. Он никто. А с Трубецким может подняться. Сам понимаешь, деньги тут не главное. Статус — авторитет. Зато он будет по гроб жизни признателен ему. А если еще дочку выдаст, то вообще Шелковым станет. Особенно, если Веронику. Она еще та, оторва, быстро подомнет под себя парнишку. Хм. Годунов задумался. Чего-то мне это не нравится все. Мало того, ты знаешь, с кем подружился наш знакомый? С кем? Говорю уж, я ничему больше не удивлюсь. С Иваном Шуйским. С кем? Но это же. Годунов поперхнулся. Да, лучше не произносить вслух одобрительно кивнул Сергей. «Кто он на самом деле мы знаем, но это известно только нам. Не думаю, что император обрадуется, узнав об этом. А императрица? Тем более». «То есть ты допускаешь, что наш особняк прослушивают?» Удивленно посмотрел на него глава рода. «Я допускаю все, но в этой комнате мы проверяем досконально наличие прослушивающих устройств чуть ли не раз в неделю. Опаснее всего люди... «Да черт возьми, мы — союзники Рюриковичей! Без нашего рода они бы не стали тем, кем являются сейчас!» «Вот так!» — пожал плечами Сергей. «Значит, с Шуйским. Но как?» Насколько я понял, они познакомились в академии на вступительных тестах. «Да, час от часу не легче. И какие у них отношения?» «Выясняем, господин. Мы, конечно, еще понаблюдаем за ним». Но надо уже разработать план устранения этого парня. Что-то слишком много от него становится проблем. А тут еще и Шуйский... — В Академии это будет сделать проблематично, ты сам понимаешь, — заметил Сергей. — А ладно. Яд намешаете какой-нибудь или еще чего бесшумное. Не мне вас учить. В конце концов, на ну дуэль вызовите. — Понял, господин. — Но пока это только план. И следите за этим осиным гнездом. Чего там с этим банкетом? Известно, кто будет. Не думаю, что кто-то будет из императорской семьи. Хотя, как мне стало известно, приглашение им разослали. Но повторяюсь, Владимир Пятый Рюрикович, скорее всего, не разрешит никому присутствовать там, как и в прошлые годы. А нам надо знать, что там происходит. Годунов задумчиво потер подбородок и посмотрел на своего друга. Будем знать. — улыбнулся тот. — Воронцовы приглашены, Бестужевы приглашены, так что информация будет в полном объеме. И те, и те нам обязаны. Сам знаешь. — Знаю! — удовлетворенно кивнул Иван Васильевич. — Сообщи им, чтобы были внимательными. Нам нужна любая информация. Уже предупредил. — Отлично. У тебя все? — Не совсем. — замялся Сергей. «Ты что это мнешься?» — подозрительно посмотрел на него Годунов. «Говори уже». «Речь о вашей дочери, господин». «О Варваре?» — удивился тот. «А что такое?» «Вы же знаете об их встрече во время тестов». «То, что устроила эта глупая Трубецкая?» <связь> — рассмеялся Годунов. «Знаю, конечно». «Так вот, по вашему приказу мы негласно проверяем серфинг в Рунете». Варвары Годуновой. «И? Говори ты уже». После этой встречи уже несколько дней основные поисковые слова ее. «Бельский», «Война», «Годунов». «Так». Глава рода сменил свою расслабленную позу и подобрался. «Теперь подробно». Дарья смотрела на дверь кухни, в которую только что вошел господин Веромир. После приезда Она до сих пор пребывала в каком-то странном, немного потерянном состоянии. В Екатеринбурге все у них было хорошо. Подруги, учеба, после окончания которой они не потеряли связь. Но вот отец узнал о том, что жив наследник Бельских и все закрутилось. Он словно с ума сошел, только о нем и говорил. Она несколько раз выслушала историю их бегства, но в отличие от отца не испытывала таких сильных чувств по поводу чести и достоинства тут буквально зациклился на них, а она? Она не смогла найти силы возразить отцу, который всегда был для нее авторитетом. Матери своей она не помнила, он заменил ей ее и оставался единственным родным человеком. Но, прожив несколько дней в квартире господина, знал бы Веромир, как тяжело далось девушке так его называть. Она дала обещание отцу, и от этого обещания не отступится. И Если сначала она воспринимала все как обязанность, то сейчас ей вдруг даже стала нравиться такая жизнь. Да и парень оказался на удивление обаятельным, и она уже привыкла к его вечернему возвращению. И? Да что с ней происходит? Дарья покачала головой и, прогнав странные мысли, начала убираться на кухне. Пусть отец почему-то запретил ей общаться с друзьями, оставшимися в Екатеринбурге, Но вот этот запрет она точно не собирается соблюдать. Когда он ляжет спать, она наконец свяжется со своей лучшей подругой Настей, оставшейся в Екатеринбурге.